Глава тринадцатая. После собрания возвращаюсь в комнату персонала, чтобы переодеться. Видели Иркину рожу? Смеется Наташа. Скривила беднягу. Но мне кажется, Игорь Владимирович не все сказал. Что-то тут нечисто. Расследование будет. А я знала, что Маша не могла этого сделать. Не такая она. Улыбается мне Светлана. Как бы у Ирки самой рыльцев пушку не оказалось. К чему она вообще так выслужиться перед шефом пытается? Не знаешь что ли? р и ш к а что вернулась после поездки с п а р н е м м в Москву, выныривает из горловины платья. Мне кажется, она и устроилась сюда, чтобы под шефа подлезть. Ага, удачи ей. Снова хохочет Наталья. Котик наш, а бы с кем таким не занимается. Избирательный он сильно. Молча застегиваю пуговицы и ловлю на себе быстрый взгляд Князевой. Она-то в курсе, что нас с Котовским связывают отношения в прошлом, но ну, не думаю, что разболтает. Арина хорошая девушка и подруга надежная. Пусть мы не так близки, как когда-то с Лерой а л и м о в о й Но мне, наверное, не стоит вообще допускать в свою жизнь кого-то слишком близко. Опасно. Вчера эти уроды мне ничего не сделали, но Савельев четко сказал, что сроки сокращает. Объяснять причины он нужным не п о с ч и т а л а что будет, если не верну всю сумму в ближайшие шесть месяцев. Тоже популярно объяснил. Только где я возьму целый миллион? Даже если продам почку, такой суммы не выручу. Кредит такой мне вряд ли дадут. Может, если поработаю в Роял Найт, на такой зарплате месяца три-четыре еще будет надежда, что банк оформит крупную сумму. И откладывать придется каждую копейку, экономить буквально на всем. Хотя я и до этого на широкую ногу отнюдь не жила. Савельев предложил вариант, как отсрочить немного выплату долга, просто чуток перенести сроки. Но меня на него от этого предложения едва не вывернуло. Я естественно отказалась, молясь внутри, чтобы мне дали спокойно уйти. На это Савельев только посмеялся и сказал, что подождет. Чтобы не сойти с ума от страха и всего этого, я просто на время выключаю мысли о всем этом дерьме. Мне нужно работать и делать это хорошо. Поэтому подкалываю волосы продолжая слушать болтовню девчонок, стараюсь всеми силами не слушать реакцию сердца на их слова об Игоре. В зале все относительно спокойно сегодня. Посетителей м н о г о но напрягающих ситуаций нет, по крайней мере пока. Маша, твой вип-стол опять активен, беги давай. Менеджер зала следит за ситуацией, потому что иначе официантом не у с п е т ь все, учитывая изолированность ниш. Засовываю блокнот в карман фартука и тороплюсь к нише. Снова так, где обычно бывает Игорь. Натягиваю милую улыбку и вхожу в нишу. И тут же столбинею. Кроме Кота и вчерашнего нового знакомого доктора. Я вижу Влада Миксаева и Леру. Моя лучшая подруга смеется, потом поворачивается и замирает, широко раскрыв глаза. Ох, Игорь, это жестоко! Заставлять обслуживать своих старых друзей. Ого, мать вашу! Выдает в своем репертуаре Миксаев, окидывая меня оценивающим взглядом, под которым мне хочется сгореть. Он раньше меня недолюбливал, а сейчас чем не повод посмеяться? Машенька! Лера выскакивает из-за стола и бросается мне на шею. Машунька моя, Лерок сжимает крепко-крепко, целует в щеку несколько раз. Я сдержанно обнимаю ее в ответ. Хочется разрыдаться на таком родном плече, но я мать вашу, как сказал Микс на работе. Ты как, моя хорошая? Где пропала? Почему не выходила столько времени на связь? Когда уехала из Краснодара? Во все глаза смотрю на подругу, пытаясь передать ей свои мысли взглядом, но вслух шепчуне громко. Лерусь, давай позже, пожалуйста. Я на смене. Игорь будет недоволен. Ее лицо в момент меняется, глаза сверкают. Не успеваю ее удержать, как она резко разворачивается и тащит меня за руку ближе к Катовскому. Кот, это что за хрень? Принцесса, я смотрю, Владик плохо повлиял на твое воспитание. Ухмыляется тот, а я сжимаю зубы и опускаю глаза. Мария на работе, она же тебе сказала. Лера, пожалуйста, не здесь. Игорь, не будь за сранцем. Мы же семь лет не виделись. Лера меняет тактику и мило поднимает брови, а Миксаев и правда очень повлиял на нее, вложив свое наступление, манипулирование, эмоциональная бомбардировка. Это же Карташова. Ты сам сказал, давно пора было встретиться с старой компанией. в л а д внимательно смотрит, переводя взгляд с меня на к о т о в с к о г о а доктор вообще в шоке от этой сцены. Не думаю, что Игорь посвящал его в такие подробности, как то, что мы когда-то были парой. к о т о в с к и й пожимает плечами. Только переоденься, говорит уже мне. Смену потом отработаешь. Спасибо, отвечаю с искренней улыбкой, будто мне сейчас пятнадцать, и мама отпустила гулять аж до одиннадцати, а потом обнимаю Леру. Да сейчас мы на разных берегах жизни. Она счастлива со своим зверем, светится и сверкает глазами, а я, ну я это я. Но сегодня я вспомню, какой была, какими мы были с ней когда-то. Лера идет со мной в комнату персонала. По пути забегаю предупредить старшую по смене, которая так не кстати оказывается Ирина, точнее очень даже кстати, потому что мне вдруг доставляет удовольствие ее перекошенное лицо, когда едва я подхожу, ей приходит сообщение от к о т о в с к о г о Быстренько стаскиваю платье, надеваю свои джинсы и футболку, немного не по клубному, но лучше, чем ф о р м е н н о м платье, распускаю волосы, ч у т ь в з б и в их у корней, в ы у ж и в а ю из косметички ту самую новую красную помаду. которую еще ни разу и не воспользовалась, ярче подвожу карандашом глаза. Лера же все это время молчит, только внимательно наблюдает, привалившись к к о с я к у Еще одна миксаевская фишка. Что? Разворачиваюсь к ней и широко улыбаюсь, но в ответ она смотрит серьезно. Что произошло, Маш? Хочется сказать ничего, все хорошо, но это ведь неправда. Лере я врать не могу. Я молчала, не говорила о своих бедах, зная, что она наконец так безотчетно счастлива. но сейчас я врать не могу, чувствую, что б л е д н е ю как каменеет тело, как начинает сжечь глаза. Лера, подруга щелкает изнутри замком на двери и подходит ближе. Машка, берет меня за руку, моя Машка, почему ты молчала? И тут я больше не могу. Лера и мама с самого детства, сколько себя помню, были моими самыми близкими людьми. Третьего я сама упустила, моя Лерочка, моя подружка. к о т о р ы й я так скучала. Мы опускаемся прямо на пол, где она обнимает меня, а я минут десять просто реву громко всхлипывая, а потом рассказываю все и обо всем. Маша, н у почему ты не сказала? Говорит тихо Лера, гладя меня по голове, когда я перестаю тихо скулить ей в плечо. Мы бы с Владом что-то придумали. Влад терпеть меня не может, л е р и у вас было своих дел полно. Благодаря тебе Влад узнал. что тогда в парке я его не бросила после клиники, а меня увезли. Именно тебе, Маш, ты не представляешь, как он. Мы тебе благодарны. Меня семья предала, Маш, одна ты. Нет. Зря ты промолчала. Мы что-нибудь обязательно придумаем. А с к о т о м у меня будет отдельный разговор. Нет, Лера, пожалуйста. Смотрю ей в глаза. Я разберусь, правда. Обещай, что ничего не скажешь ни Владу, ни тем более Игорю, Машка. Обещай, Лера, прошу. Не надо их втягивать. Перед и г р е м мне будет еще более стыдно, а у Леры с Владом своя семья. Зачем им проблемы с такими отморозками, как Савельев? Подруга из-за меня не один раз попадала в неприятные и опасные ситуации. А что, если бы Миксаев не влюбился в нее? Он бы уже сто раз тогда причинил ей вред, и моя роль, х о т ь и непреднамеренно, тоже в этом была. Хорошо, Лера поджимает губы. Но ты будешь держать меня в курсе. Киваю. Ну, конечно, не буду. Не нужно ей переживать за меня. Лера рассказывает, что в Россию они с Владом вернулись чуть более года назад, опять с половиной месяцев назад у них родилась малышка, и в Сочи к морю они приехали с родителями Микса, которые сейчас и остались в номере отеля нянчить внучку. Я так радуюсь этому, что снова не могу сдержать слез. Мы назвали ее Катерина, как родную маму Влада. Значит, тот браслет с буквой К? Что ты нашла в своей машине и м е л отношение к его родной матери? Да, Лера улыбается, вспоминая. Я его, кстати, вернула ему только год спустя. Он обрадовался, потому что думал, что потерял его. Оказывается, эта подвеска на браслете действительно принадлежала его маме. Единственная вещь, которая осталась после аварии. Здорово. Ладно, давай, смывай макияжиного д и з а н о в о Смеется Лера, прикасаясь пальцами к моей щеке. И показывая испачканные фаланги, Петрушевский тоже должен подъехать. Ребята сегодня хотят выступить на сцене по старой памяти, хоть и не всем составом. И я с ними. Эта новость радует несказанно. Еще бы! Целый вечер на то, чтобы окунуться в счастливую беззаботную юность, вспомнить, каково это, ощутить тот прилив эйфории, слушая невероятный голос Миксаева и виртуозную игру Котика. Не игре Владимировича. а моего котика. Примечание. История Леры и Влада Миксаева в книге ты не сбежишь.